Глава 15. Бен проснулся от того, что ударился затылком о стену, а не о спинку кровати, что было бы ожидаемо. Спать он ложился в свою постель, но теперь оказался совсем в другом месте. Судя по витавшему вокруг запаху, это был вообще не дом. Голос Аманды, успокаивающий Бри. «Видишь, теперь все уже лучше», — остался далеко позади. Как и воспоминания о том, как он сюда попал. Глаза, наконец, привыкли к темноте. Бен обнаружил, что лежит в собственном сарае. С трудом поднялся на ноги, споткнулся о старой грабли. В тени мелькнула летучая мышь. Сквозь щели в дощатых стенах пробивался лунный свет. По правой руке полз паук. Бен стряхнул его и понаблюдал, как тот суетливо скрывается в куче старой листвы и травы под ржавым трактором с ободранным сиденьем. Рубашка на Бене отсутствовала, ноги босые, на теле одни только боксеры, но он весь был полностью одет, когда засыпал. Как давно это было? Вспоминая ту ночь, когда Бри впервые приснился ее повторяющийся кошмар. Возьми себя в руки. Он поежился, подышал в сложенные чашечкой ладони, как дышит в бумажный пакет, чтобы успокоиться. «Снова здорово, Бен!» В сарае было так холодно, что изо рта вырывались облачка пара от дыхания. Он осмотрел пол в поисках одежды, но так ничего и не нашел. Должно быть, разделся еще в доме. Тогда Бен открыл дверь сарая навстречу бодрящему ночному воздуху и неожиданно раздавшимся поблизости шагам. По участку, примерно в десяти футах от сарая, шел полицейский. Они заметили друг друга одновременно. Патрульный Блэк повернулся и тут же направил на Бена пистолет. «Господи Бо...» Бен пригнулся и схватился за грудь, чтобы оттуда ненароком не выскочило сердце. Полицейский опустил оружие. «Что вы здесь делаете, мистер Букман?» Бен не ответил, поскольку и сам не понимал, что он делает здесь. К тому же, будучи почти раздетым, несколько секунд они сверлили друг друга взглядом, прощупывая ситуацию. Дружно вздрогнули, когда из рации Блэка раздался голос. «Офицер Блэк, у вас все в порядке?» «Все чисто», — ответил тот, не сводя любопытно глаз с Бена. «Просто енот пробежал», — солгал он, возвращая рацию на пояс, а пистолет в кобуру. Следующие слова адресовались уже Бену. «А у вас все в порядке?» Бен обхватил себя руками и снова содрогнулся от холода. «Со мной все нормально». «Мне нужно помочь вам проверить этот сарай?» «Нет». Бен направился к дому, надеясь, что полицейский увяжется следом. Вряд ли в сарае можно было найти что-нибудь компрометирующее, но мало ли. Разбираться с этим времени не было. Услышав, как офицер Блэк шагает за ним, По покрытой росой лужайки Бен сказал. «Иногда я хожу во сне. По-моему, сейчас вы не спите, мистер Букман». «А как насчет вас?» «Что насчет меня?» Вышли размять ноги?» «Просто осматриваю периметр, мистер Букман. Хочу убедиться, что все спокойно». «И как спокойно?» «Было...» пока вы чуть не заставили меня наложить в штаны. Что ж, — заметил Бен, — тут мы на равных. Не считая штанов. Пройдя еще несколько шагов, они оба рассмеялись, и этого хватило, чтобы снять напряжение, возникшее в момент встречи у сарая. «Детектив Миллс послал меня постучать вам в дверь», — признался Блэк. «Сказал, что не может до вас дозвониться». Ну да, сотовый. Оставил его в доме. Я так и подумал. Офицер Блэк еще раз оглядел его с головы до ног и неловко пожелал спокойной ночи. Бен ответил тем же, после чего они разошлись в разные стороны. Полицейский вернулся к припаркованной у обочины патрульной машине, а Бен зашел в дом. Дойдя до кухни, он понял, что оставил заднюю дверь приоткрытой, весьма характерно для его хождения во сне. Выбираясь наружу в сомнамбулическом состоянии, он всегда оставлял дверь открытой, словно его подсознание считало, что он не сможет вернуться, если этого не сделает. Заперев заднюю дверь, Бен направился прямиком в спальню. Джинсы валялись на полу, напоминая лужу. Рубашка льнула к изножью кровати. Понимая, что больше заснуть не получится, Да ему этого, скорее всего, делать и не стоит, он снова оделся, достал из заднего кармана джинсов пустую фляжку, сходил на кухню, чтобы наполнить ее виски, «Олд Сэм», после чего вернулся в спальню. Взглянул на часы. Стрелки показывали одиннадцать. Прошло всего пять часов с тех пор, как Джепсон Хип покончил с собой во время автограф-сессии, но Бену казалось, что минуло уже несколько дней. Его сон и приступ лунатизма продлились совсем недолго, но этого хватило, чтобы Бен теперь чувствовал слабость и дезориентацию, так и не оправившись от выпитого накануне. Скорее всего, он по-прежнему был пьян. Бен опустился на пол и, кряхтя, сделал пару десятков отжиманий, чтобы прочистить мозги, угомонить сердце и размять тело для очередной ночной прогулки. В отличие от предыдущих дней, когда Аманда с Бри были в доме, сегодня ему не нужно ждать поздней ночи, чтобы улизнуть. Он проверил телефон. На экране высветились пропущенные вызовы от обоих детективов. Три от Милза, два от его дочери. Наверное, наконец, вчитались в книгу. Узнали то, о чем он умолчал ранее. Поняли, что убийство Питерсонов было не первым. Бену не хотелось разговаривать ни с кем из них, но он понимал, что если не перезвонит, скоро полицейские начнут стучать ему в дверь. Он набрал номер детектива Блу. Но, наконец-то, мы пытались. Бен не дал ей договорить. Я спал. Слишком грубо. Он смягчил тон. Простите, я уснул. Только сейчас увидел ваши сообщения. Знаю. «Знаете? Откуда?» Офицер Блэк сказал, что заметил вас выходящим из сарая, полураздетым, и вы заявили, что ходили во сне. Слухи разлетаются быстро. А еще, кажется, угрожали репортеру истории. Устроили ему нехилую взбучку, он выдвигает обвинение. Ожидаемо. Пытаясь справиться с приступом головокружения, Бен присел на край кровати и помассировал виски. Но что же такого срочного случилось, что вы с отцом сочли необходимым позвонить мне целых пять раз? «Вы скрыли от нас информацию, мистер Букман. Не предупредили, что ранее, возможно, было совершено еще одно убийство. Преступление, похожее на смерть двух близнецов из книги. Мистер Букман, вы меня слушаете?» «Я забыл про это». «Брехня». Детектив, вы хоть понимаете, в каком психическом состоянии я сейчас нахожусь. Человек достал пистолет, мне известно, что сделал Джабсон Хип, мистер Букман. В вашем романе близнецы жили в трейлере вместе с женщиной, которую оба считали женой. Микс убил их первыми. Порубил на куски, потом зашил в коконы и подвесил к потолочной трубе в подвале, а женщину оставил там же, привязанный к стулу, заставив смотреть на происходящее. К тому времени, как детектив Малки в книге нашел их, женщина тоже была мертва. Неясно только, специально ли ваше пугало? Мое пугало? Ну, это же вы все придумали. Неясно только, специально ли женщину оставили в живых? Возможно, план сорвался из-за того, что она умерла от голода к моменту, когда Малки нашел их. Он слишком сильно их ненавидел. Бен заерзал на кровать так сильно ненавидел этих близнецов, что вывестил зло на женщине. Он понимал, что в конце концов та умрет от голода. Некоторое время Бен ждал ответа. «Детектив Блу, вы еще там?» «Да». В голосе слышалась досада. «Не принимайте все так близко к сердцу. Мне пора. Извините. Мне нужно поспать. Я с ног валюсь». «Ты сходишь с ума. Вот что ты делаешь, Бенджамин». «Тебе пора потрудиться. На сон нет времени». Он нажал на телефоне кнопку сброса, но с кровати встал не сразу. Выждал две минуты, будучи уверенным, что детектив перезвонит. Однако она этого не сделала. Надо было предупредить ее, чем заканчивается сюжет книги. Если они посадили кого-то читать уголо, то и так все скоро узнают. Может, уже через час или два. Достаточно прочесть хотя бы отзывы. О подвешенной концовке писали все его поклонники. Он с самого начала знал, что все начнется и закончится с крикуном. Каким-то образом он всегда это знал. Но теперь, открыв ящик Пандоры, когда некоторые фрагменты уже начали вставать на свои места, он сомневался, сумеет ли с ними справиться. Все равно, что пытаться запихнуть зубную пасту обратно в тюбик. Бен вышел через заднюю дверь, убедился, что за домом никто не наблюдает, и поспешил обратно в сарай. В темноте он нашел свой горный велосипед там же, где оставил его прошлой ночью, прислоненный к стене за газонокосилкой. Вытащив велосипед наружу через заднюю дверь сарая, Бен сел на него и поехал в лес.